Глава двадцать восьмая. Лез сюда, приказал он. Мне пришлось опуститься на колени и на четвереньках протиснуться в кабину, как собака в свою будку. Глушков пятился, царапая окошками металл и стекло, присел на спинку кресла второго пилота и опустил Калашников на колено. Я выпрямился и посмотрел на его, если так можно выразиться, лицо. Не бывает упырей, восставших из могилы покойников, вампиров и прочей нечисти, бывают всего лишь очень живучие люди. Я не мог понять, до какой же степени надо было изрезать, изранить, отбить, отморозить лицо, чтобы получилась такая б е з о б р а з н а я маска. Чего уставился? Невнятно произнес Глушков одним краем рта, словно его парализовало. Не нравлюсь. Зачем ты себя мучаешь? Это ты называешь мучением? Страшно усмехнулся он и коснулся пальцами носа. Это всего лишь маленькие неприятности. Глаз только немного болит. У тебя есть что-нибудь от глаза? А посмотри-ка, там кусок стекла не застрял? Я не понимал. Серьезно он говорит, или это такой мазохистский юмор? С опаской приблизился к Глушкову и посмотрел вблизи на тонкую щелочку, залепленную гноем, которая когда-то была глазом. Гематома увеличилась, это было заметно сразу. Ну, что там? Тебе нужны антибиотики, нужна мазь тетрациклиновая или с т е п т о ц и д о в а я В общем, нужно срочно ложиться в больницу. Не знаю, на что ты надеешься. Тебе не спуститься отсюда. Ты что это? Меня раньше времени хоронишь? Ты умрёшь первым. Хочешь докажу? Я пожал плечами и сказал: Я предпочёл бы остаться живым. Не знаю, не знаю. Не могу ничего обещать. Глушков, произнёс я дрогнувшим голосом, я весь в твоей власти. Распоряжайся мною, как хочешь. Я устал сопротивляться. Твоя взяла. Я не ошибся и угадал верный ход. Глушков не смог скрыть восторг, и хотя могущественному человеку не следовало бы так откровенно б а л д е т ь от лести, его изуродованные губы поползли в стороны, и трещинки на них стали раскрываться как михи а к к о р д е о н а Он молчал. Он ждал продолжения. Его неразвитое, измученное горами тело... Впитывала в себя каждое мое слово, как высохшая степь капли долгожданного дождя. Я кашлянул и добавил: «Ты сильный человек». Но я понял это слишком поздно. Черт возьми, лицемерить, оказывается, довольно непросто. Всегда надо чувствовать ту тонкую грань, за которой лесть превращается в насмешку. Почему же? заботливо поправил Глушков. Это никогда не поздно и тем более не рано. Поздно, упрямо повторил я. Мне давно надо было повернуть жизнь на сто восемьдесят, как сделал ты. Я же до сих пор ерундой занимаюсь. Ничего. У тебя еще есть время. Будешь слушаться меня, будешь жить. Его потянуло на откровенность. Ты думаешь, я долго готовился, вынашивал идею, искал приключения на свою задницу? Ничего подобного. Решение было принято в одном г н о в е н и е чисто э к с п р о м т В одну секунду все кардинально поменял и пошел в а банк. Ты знаешь, куда я должен был ехать 4 марта? В санаторий Кисловодск. А почему оказался в Торскольском автобусе? А, -а, -а вот тут-то и собака зарыта. Наверное, он впервые в жизни учил кого-то. п р и д в и н у л с я ближе ко мне, и я лишь усилием сдержал себя и не отпрянул от его гниющей физиономии. Ты решительный человек, оценил я. Это не просто решительность, это переход другое качество в другое состояние снизу вверх. Я ж тебе дурочку объяснял, это я понял. Мне непонятно другое. Зачем тебе понадобились документы Шатуева? Какого Шатуева? Не знаю такого, ответил Глушков. И мне стало ясно, что он говорит правду. У трупа, который мы нашли под скалой, кто-то из нас вытащил документы, напомнил я. Глушков покачал головой. Нет, спасатель, ты на меня бочку не коти. У немки своей выясняй. Это она у него за пазухой рукой шарила. Я покойников не обыскиваю. Тенгиз проверил твой рюкзак. И нашел документы там, значит подкинула стерва, оскалил зубы Глушков и взял с колена Калашников. Сейчас во всем признается. Эта курица много гадостей мне сделала. Не надо, попросил я его. Не говори ей о документах. Это уже мои проблемы. Я выпал с из вертолета первым. Глушков за мной. Ни м е т ни Гельмут, увидев нас, не издали вопля, не выпучили в ужасе глаза. Было ясно, что они давно обо всем догадывались и, может быть, попытались бы уйти, если бы не больная нога Гельмута.